Конец эпохи, 1943 год. Philips 66 Винка» стала не единственной станцией, по которой тяжко ударило нормирование бензина и резины. Люди теперь водили машины куда меньше, и автозаправки по всей стране закрывались одна за другой каждый день. Сёстры протянули дольше многих, но, наконец... И папуля с Фрицы пришли к тому же выводу. С их выручками дороже выходило держать автозаправку открытой, а потому они решили к концу недели закрыться. В последний день работы станции шел снег. Погода снаружи, холодная, серая, более-менее совпадала с их внутренней. Сёстры с грустью протирали стойки и снимали со стен фотографии. Софи упаковала все старые карты и открытки и унесла их в дом. Папуля говорил, что это все временно. Он был уверен, что после войны они сразу откроются и все вернется в свою колею. Но сестры сомневались, может ли все быть как прежде. Содержать девичью автозаправку тяжкий труд. Но вот он, завершился и они осознали, как сильно им всего этого будет не хватать. Хоть и ненадолго, но они прославились из-за фрицы, а теперь всему конец. Примерно к пяти они все доделали. Снаружи стемнело. Девчонки отправились домой, а фрица обошла здание, заперла все двери и в последний раз выключила свет. Дома сдала по ключи А Гертруд сказала вслух то, о чем все думали про себя. «Ох, фрицы, интересно, случится ли нам еще такая потеха?